Глава 4 Выходим с девочками сразу на стадион возле университета. И начинается моё мучение. Построение, разминка, упражнения. И, наконец, пробежка. После бега будет моя позорная игра волейбол. Меня быстро отправят в запасные, и можно будет передохнуть. Зачем? Ну вот зачем столько внимания уделять физической культуре? Кто сейчас куда-то бегает, кроме спортсменов? Для бега есть роботы. «На старт!» «О, ну вот и забег!» «По команде мы с девчонками бросаемся бежать. По убеждениям нашего тренера мы все должны сделать хотя бы 10 кругов. Хоть ползи!» «Очень быстро оказываюсь в хвосте гонки. Кажется, я опять последняя». Мимо пробегающие девчонки высокомерно посмеиваются. Изображаю бег, хриплю, то и дело мучительно стану. Кровь стучит в ушах. Идущий рядом Рейден... Подает мне бутылку с водой. Жадно пью, но бессовестный робот почти тут же бутылку отнимает. Госпожа Амайя, людям во время бега не рекомендуется много пить, извините. Не сказал, куда он может идти со своими извинениями, только потому, что последнее дыхание берегу. Госпожа Амайя. Что? Цежу я. А почему вы так плохо бегаете? В отличие от других. Я проанализировал. Вы хуже всех. Анализатор тут еще нашелся. Все, не могу. Остановилась. Наклонилась тяжело, опершись на колени. Глубоко дышу. Госпожа моя, вам лучше не останавливаться. Хотя бы идите. Медленно иду вперед, продолжая глубоко дышать. Жарко. Понимаешь, Рейден, я сама по себе не особо спортивная. Но тут есть еще один нюанс. Если бы ты мог сканировать людей, то заметил бы, что практически у всех наших девочек Есть какие-то бонусы в теле, улучшающие их физические показатели. Сейчас андроиды стали настолько модными, что люди хотят стать на них похожими, в итоге их уже не людьми, а чуть ли не киборгами можно назвать. Вот и бегают быстрее, частично заменяя родные косточки на высокотехнологичные дубликаты. Учатся лучше, поскольку в голове чип, позволяющий записывать и хранить огромный объем информации, пользуясь ей напрямую без помощи компьютеров. Про косметические изменения в телах даже и говорить не буду. Женщины в возрасте сейчас безжалостно прощаются со своей пусть и дряблой, но родной кожей, заменяя её на искусственную бионическую. У тебя разве нет в базе всей этой информации? Забавно всё же, да? Роботов стремятся сделать максимально похожими на людей, а сами люди стремятся быть похожими на роботов. «В моих базах данных очень много пробелов», ответил андроид и, буквально просканировав взглядом сначала меня, а затем пробегающих мимо девушек, сказал. «Поразительно. у ваших одногруппниц процент модификации тел действительно весьма высок, а у вас ноль процентов ни одной модификации». «Напряглась». «А что, ты можешь сканировать людей на предмет модификаций?» «Да, госпожа Амайя». «Хм!» «Побежала. Теперь получается лучше, поскольку захотела сбежать от столь прозорливого робота». Но Рейден следует за мной шаг в шаг. Его высокотехнологичное тело не знает усталости Это надо же, что андроид умеет. Сканирование людей и, вероятно, машин. Такую узкоспитализированную технологию не ставят в обычного андроида-партнера, поскольку она дорогая и особо не нужна в обиходе, разве что поиграться, чтобы узнать, кто там и что себя подоставлял и как изменил тело. Вопросы множатся. ты же решил расстаться с таким ценным андроидом? Для каких целей создавался Рейден? Впрочем, какая мне разница, пару недель, и особенности этого робота станут головной боли нового владельца. Кое-как под громкие издевки тренера и смех отдыхающих у финиша одногруппниц закончила с бегом. Как всегда, сил дойти до трибуны, и там нормально отдохнуть нет, легла прямо на дорожку. Загораю. «Плевать мне, что там тренер про меня рычит». Неожиданно все насмешки смолкают. Я и сама напряглась, поскольку неожиданно меня поднял на руки Рейден. Также в полной тишине донёс до трибуны и там аккуратно опустил на сиденье. А я ведь не давала ему такой команды. Ещё не привыкла, что помощник такой есть. Рей сам проявил инициативу. Ловлю на себе завистливые девичьи взгляды. Да, этот андроид хорош. Даже я это признаю. Рейден протягивает мне воду. — Спасибо. «Тихо благодарю я». «Госпожа, вы знаете, у кого здесь самый большой процент модификаций?» Задумчиво произносит андроид. «У тренера». Фыркнула. «Не исключено. Наверное, уже забыл каково это быть обычным человеком. Дай мне свою руку». Андроид протягивает мне руку, я щупаю его ладонь. Когда робот нес меня, казалось, будто живой человек несёт. «Да уж, как быстро технологии вперёд уходят. Как настоящая, тёплая». Щупаю, глажу, вожу по ладони кончиками пальцев. Андроид как будто напрягается. «Ты чувствуешь? Чувствуешь мое прикосновение?» — спрашиваю я. «Все же андроиды хоть и есть у мамы, но я к ним всегда старалась близко не подходить, а тут стало интересно». «Да». «Кожа напичкана сенсорами, наверное. И как оно, ну, мои прикосновения Просто как информация для анализа?» «Нет, не просто». Есть ощущения, которые я воспринимаю как приятные. «Надо же!» — покачала головой и отпустила руку робота. «Зачем? Ну вот реально, зачем делают так, чтобы робот думал, что он что-то там ощущает? Как это вообще программируется? Хотя, наверное, это имеет какое-то практическое применение. Например, если андроид попадет в огонь, испытает боль, решит, что это угроза для него... и попытается спастись, сохранив своему владельцу деньги за себя.